Глава 11. Голова. Дышите глубже, вы взволнованы. Про медитацию говорят много и в самых разных контекстах. Обычно рекомендации хотя бы в какой-то степени познакомиться с медитацией вы встретите там, где говорят о здоровье, физическом и психологическом. Мы идем чуть дальше и рекомендуем ее как способ спасти планету, начав с себя. Медитация в любой ее вариации — уникальный способ гармонизировать ваше внутреннее состояние. Она делает вас более открытыми и восприимчивыми к окружающему миру, при этом, на первый взгляд, делая обратное, погружая вас в себя. В процессе медитации вы наблюдаете за своим дыханием, потоком энергии, телом, его движением, в зависимости от техники, которую выберете. Концентрация, казалось бы, на чём-то одном творит чудеса с нашим умом в целом. Он успокаивается, очищается и перестаёт терзать тысячи непрошенных мыслей в минуту. Вопреки распространённому заблуждению, вам не нужно быть буддистом или индуистом, чтобы медитировать. Здесь нет никакой религиозной привязки. Главная цель медитации — восстановление контакта с самим собой и тем самым снижение уровня стресса, что, кстати, невероятно полезно для здоровья. Вот почему медитация на самом деле незаменимый союзник любого спасателя планеты. Практика медитации поможет более тонко слышать потребности каждого, чтобы примирить их между собой и найти оптимальное для всех решение. Но прежде всего, чётко осознавать собственные потребности. Человек, не осознающий свои нужды, — идеальный объект для манипуляций. Нам красочно рассказывают о сотне предметов, ни один из которых не является жизненно необходимым. Обещают счастье, успех, уважение окружающих и радость во всех мыслимых модификациях. Идёт ли речь о зубной пасте, газировке или автомобиле. И если вы вдруг не понимаете, что на самом деле для вас счастье, успех и радость, и связаны ли они в вашей картине мира с машиной, которую вы водите, или лаком для ногтей, вы рискуете попасться на этот крючок. Медитация также помогает справиться с негативными эмоциями, с которыми сталкивается любой человек. Сильные негативные эмоции по деструктивному воздействию могут, вероятно, посоревноваться с ионизирующим излучением. Если вы регулярно испытываете гнев, ярость, сильную злость, то вам просто недосочувствие, и уж тем более не до спасения окружающей среды. В этом случае спасать нужно прежде всего самого себя, как в самолете, где сначала нужно надеть маску на себя, а потом на ребенка. Даже если вы в повседневной жизни морально устойчивы, то в начале пути к осознанной жизни и гармонии с окружающим миром вам будут встречаться все новые триггеры, люди, которые на этот путь еще не встали. Например, соседи, выкидывающие мусор прямо из окна своей квартиры, привет нашим соседям, покупатели, набирающие в магазине охапки бесплатных пакетов, коллеги, не выключающие воду в кране, пока поправляют прическу. Но ответная агрессия любого градуса с вашей стороны никогда не убедит людей хоть как-то изменить свои привычки. Наоборот, вызовет бурю эмоций с той стороны, А вот вашему моральному состоянию может нанести серьёзный урон. Так уж сложилось. Негатив порождает один негатив. Вывод. Если вы хотите помочь планете, придётся запастись терпением и приготовиться к длительной работе прежде всего над собой. А ваш ненавязчивый пример зачастую будет иметь гораздо большее влияние на окружающих, чем эмоциональные уговоры или, что ещё хуже, агрессия. Интересный факт. Помимо существенного сокращения уровня стресса, медитация увеличивает количество серого вещества в определенных долях головного мозга. Одновременно с этим миндалевидное тело, часть мозга, отвечающая за тревожность и страхи, уменьшается. Вечность налегке. Наша мама, услышав название этой главы, почти наверняка бы заявила, «Ну, знаете, девочки, где-то должен быть предел». Но на самом деле пределов в экологичной жизни нет, и тем более за её пределами. К большому сожалению, нам всем приходится проходить через похороны дорогих людей, и было бы здорово, если бы мы уважали память о них и не провожали в последний путь неразлагающимися венками из поливинилхлорида или букетом кислотно-оранжевых пластиковых ромашек. Есть масса способов проводить человека в последний путь, не нанося окружающей среде непоправимый ущерб. Ведь рано или поздно мы возвращаемся в природу, которая нас произвела на свет, и хорошо бы это сделать максимально очищенными от токсичных благ цивилизации. На практике экологичные похороны — это не так уж и сложно. Вот какие пункты стоит учесть. Бальзамировать или не бальзамировать. Бальзамирование — это метод сохранения тела с использованием смеси с разными пропорциями формалина, спирта и глицерина, замещающих кровь в организме человека. Таким образом, после проведения бальзамирования Покойный выглядит довольно презентабельно, а из-за антисептического эффекта в теле не так быстро развиваются бактерии, что замедляет разложение. Бог знает, кому пришло в голову, что залить несколько литров токсичного раствора в артерию дорогого человека — это проявление любви и заботы, но изобретатель явно не подумал о том эффекте, который этот коктейль окажет на почву и ее обитателей. В США, откуда мы переняли традицию бальзамировать тело по поводу и без, Подсчитано, что на среднего размера кладбище покоятся тела, в которых суммарно столько формальдегида, что можно было бы заполнить небольшой бассейн. Все эти токсичные и канцерогенные вещества отправляются в увлекательное путешествие по почве и грунтовым водам, и далее в водоемы, откуда вполне могут попасть в наш организм. Привет того света, приближающий наш общий конец. Содержание тела в прохладе – лучший способ сохранения его до похорон, бальзамирование для этого не требуется. Компании, получающие прибыль на горе родных, скажут вам иначе, но сохраняйте бдительность, не соглашайтесь на ненужные услуги. Ткани на похоронах. Идеальный вариант использовать только натуральные ткани. Это касается отказа от обивки гроба синтетикой и одежды. Пусть они будут из натуральных материалов, не препятствующих естественным процессам, происходящим с телом после захоронения. В идеале, Это должна быть одежда, которую человек носил при жизни, а не что-то, купленное специально для похорон. Цветы и венки. Желание сделать последний подарок ушедшему человеку очень понятно. Но позвольте себе не быть жертвой сложившихся устоев, когда друзья и родные покупают венки из ПВХ и искусственные цветы. Призванные быть красивыми вечно, эти вечно молодые друзья выглядят ужасно уже после первого дождя. И на самом деле – быстро обретают жизненную уже на свалках. Если вы по объективным причинам не можете тратить много времени на уход за могилой, засейте ее газоном из лугового разнотравья, и этот кусочек земли станет островком жизни для трав, насекомых и птиц. Транспорт. Организуйте общий трансфер друзей и родных к месту прощания и захоронения, чтобы снизить углеродный след события и избежать ситуации, когда каждому необходимо приехать на своей машине поминки постарайтесь избежать использования одноразовой посуды во время поминок это на самом деле не только про природу но и про уважение в конце концов дорогие люди стоят большего чем одноразовые вилки и стаканчики для напитков тип похорон в сша в данный момент все кладбища получили разрешение на так называемые натуральные похороны это похороны без гроба в землю на глубине всего лишь семьдесят сантиметров где обменные процессы почвы максимально интенсивны. Это прекрасная практика, демонстрирующая гармоничный возврат к своему изначальному состоянию. Она сейчас набирает популярности в Германии. Там, в специально отведенных, часто буковых лесах, можно выбрать, под каким деревом ты хотел бы обрести покой, когда настанет время. Но в других странах, где натуральные похороны пока не вариант, приходится выбирать между традиционным погребением и кремацией. Что экологичнее – На этот вопрос сложно ответить, так как у каждой версии похорон в каждой конкретной стране или даже городе будет свой экологический след. Но в среднем считается, что кремация — немного экологичнее погребения. Одежда и личные вещи. Последний этап прощания с покойным — прощание с его вещами, которые заполняют шкафы и полки. Когда вы будете готовы, в своём режиме разделите оставшиеся вещи на коробку одежды в хорошем состоянии, которую можно сдать на благотворительность, и коробку вещей, которые отправятся на переработку. Оставьте то, что вам дорого, и позвольте остальным вещам жить дальше, делая жизнь других людей лучше. Вы совсем справитесь. Интересный факт. Звезду сериала Beverly Hills 90210 Люка Перри похоронили в саване из грибов. Зелёные похороны были последней волей актёра. Костюм создан из органического хлопка, пронизанного нитями со спорами особых грибов, которые начинают прорастать после погребения. Как уверяет компания-производитель, такой погребальный костюм хорошо передает питательные вещества от тела корням растений вокруг. Вывод. Похороны и прощание с дорогими нам людьми – это бесспорно тяжело. Говорят, что организация этого последнего мероприятия отвлекает от тяжелых мыслей, а внедрение экологических практик может помочь придать происходящему дополнительный важный смысл. Руководство для начинающих. Начните. Чтобы начать менять мир и создавать его таким, каким хочется видеть, не обязательно учиться в Гарварде, вещать с трибун на Всемирном экономическом форуме в Давосе и знать правильные ответы на абсолютно все вопросы. Обязательно, как и в любом деле, только одно. Начать. Ваша инициатива может быть чем угодно. От похода в магазин со своим шопером до предотвращения угрозы добычи полезных ископаемых на морском дне, от экологических проблем в пределах вашего подъезда до глобальных процессов на планете. Важен каждый маленький шаг, который в ваших силах сделать. Этими маленькими шажками вы сможете проделать колоссальный путь. Существуют так называемые точечные инициативы, и тут целое поле для творчества. Например, на работе или в собственном подъезде можно устроить буккроссинг, или обмен вообще любыми ненужными вещами. А можно начать сбор добрых крышечек? Это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития. Макулатуры, ее из одних только почтовых ящиков, наберется порядочно. Использованных батареек, старых банковских и скидочных карт, ручек, до да всего, что вам покажется важным и нужным собирать, и о чем вы хотите рассказывать вашим соседям или коллегам. Они, кстати, вас с радостью поддержат. Опыт показывает, что обычно люди ждут, пока кто-то более смелый проложит дорогу и начнет какую-то инициативу, и потом с радостью за ним следуют достаточно быстро и от души включаясь в процесс. И нет ничего зазорного в том, чтобы быть ведущим или последователем на этом пути. Главное — не стоять на месте. Одному вполне можно организовать целую акцию по сбору самого разного вторсырья у себя в городе или районе, если есть заготовители, которым можно потом собранное передать. Если там, где вы живёте, такие волонтёрские акции проходят на постоянной основе, можно присоединиться к команде уже существующих волонтёров. Но если таких инициатив в вашем городе нет, их вполне можно начать. Все общественные инициативы и проекты по приёму вторсырья начались именно так, с усилия одного или нескольких неравнодушных людей. Только, пожалуйста, Не забывайте согласовывать такие акции с администрацией вашего города или округа. Вам выделят пару сотрудников полиции, чтобы обеспечить порядок и точно не будут подходить с ненужными вопросами. А еще такие акции вполне могут превратиться в источник заработка, потому что чистое, отсортированное и спрессованное вторсырье стоит денег. Если говорить о других возможных эко-начинаниях, можно организовать волонтерский проект или превратить его в бизнес-начинание. Это может быть, например, ремонтное кафе, мероприятие, куда можно принести починить что-то сломанное, субботники на любой природной территории, экологические образовательные мероприятия для взрослых и детей. Вы можете открыть магазин «Ноль отходов», формат, известный также как «Zero Waste», студию по разработке экологичной упаковки или мастерскую по пошиву обуви и сумок из обрезков кожи или экологичной кожи из мицелия или растительных материалов. Такие идеи могут принести вам не только моральное удовлетворение, но и стать делом жизни, а также, почему бы и нет, неплохим денежным подспорьем. Иными словами, все, что вы умеете или чему хотите обучиться, чем горите и чего вам не хватает в текущей версии реальности, может превратиться в экологическую инициативу. Если же вы готовы замахнуться на более глобальные процессы, можно начать самообразование в интересующей вас области, стать волонтером исследовательской группы и, возможно, даже экспертам в этой области, и транслировать в мир новые знания. Вывод. Как и в остальных областях жизни, главное — гореть тем, что вы задумали. Реальность пластична, и мир обязательно подхватит ваши проекты и идеи, если вы в них по-настоящему верите. Гореть да не выгореть. Люди, которые искренне горят каким-то большим делом или глобальной идеей, больше других рискуют выгореть сами — Результаты собственной деятельности на фоне происходящего в планетарном масштабе крайне ничтожны. При этом вы постоянно наблюдаете за тем, как подавляющее большинство людей действует на автомате, не задумываясь о важных для вас вопросах. Пьют кофе из одноразовых стаканчиков, покупают глазированный срок в трёх пакетах или пьют воду из пластиковых бутылок. Всё это накапливается и вызывает ощущение неэффективности всего того, к чему вы прикладываете такие усилия. Признанный факт, экоактивисты, которые стремительно пытаются изменить мир, обязательно проходят через стадию выгорания и проходят её успешно, если вспоминают о следующем. «Сначала наденьте маску на себя, а потом на ребёнка». Любой, кто хоть раз летал на самолёте, знает эту фразу из инструкции по безопасности во время полёта. Но почему бы не применить её как руководство к действию в других сферах жизни? Кто будет совершенствовать этот мир, если вы заболеете – и от нервного расстройства. Здоровый эгоизм вам в помощь. Приготовьтесь к долгому путешествию. Изменить мир быстро, тем более к лучшему, не получится. Либо вы согласны ждать хоть каких-то плодов десятилетиями и не слишком нервничать по этому поводу, либо выходите из игры уже сейчас, чтобы не растратить впустую все свои нейроны. К сожалению, за день строится не Рим, а Потемкинские деревни. Все прочное — Возникает шаг за шагом. Такая установка на релакс, правда, не отменяет необходимости усердно работать в выбранном направлении. Делай, что должен, и будь, что будет. Хорошее резюме этого подхода. Полезно помнить, вы сами тоже не с пеленок осознали то, что понимаете сейчас. Знания приходят к нам постепенно. Не сердитесь и не злитесь на окружающих за то, что они, например, не сортируют отходы или пьют из одноразовых стаканов, Лучшее, что можно сделать, понять, как объяснить, почему эти привычки нужно поменять. Опять же, помня, что когда-то то же самое объясняли и всем нам, и мы передаем это знание по цепочке. Правда, оговоримся если человек все прекрасно знает, но поступает так, как поступает, потому что собственный комфорт стоит у него в абсолютном приоритете, этот пункт не актуален. В таком случае человек вас не захочет услышать, так что включайте космический дзен, и обращайтесь к тем, кто слушать готов. Делаете ли вы первые шаги к более осознанному образу жизни, или вы уже сами можете написать об этом книгу, важно поддерживать широкий круг общения, делиться информацией и обсуждать ее, ходить на качественные мероприятия. Сложно переоценить всю пользу от подобной открытости. Так распространяются и возникают новые идеи и коллаборации. И что немаловажно, Сообщество единомышленников обязательно поддержит вас, если вам грозит эмоциональное выгорание, а зачастую даже придёт на помощь не только словом, но и делом. Бывайте на природе как можно чаще. Будьте в контакте с ней, ведь именно в ней конечная цель ваших усилий. Красота и продуманность процессов и форм в природе, находите ли вы её в природных врагталах, полевых цветах или пении птиц, та самая розетка — которой периодически очень важно подключаться, чтобы зарядиться новой порцией готовности что-то менять. Мирно, поступательно, но неотступно. Вывод. Дышите. Заботьтесь о себе, о других, пытайтесь как можно чаще смотреть на мир глазами других людей. Нести изменения никогда не бывает легко. Но мы в этой лодке все вместе. Все будет хорошо. Правда. Текст читала Оксана Кашникова.